Когда город окончательно поглотили декабрьские сумерки, ресторан «Альфонс» нанес ответный удар, запустив неоновую иллюминацию. В рассеянном ее свете, под моросящим предновогодним дождичком, в состоянии легкого нервного возбуждения, сейчас курили господа магистральные инспектора. В какой-то момент неподалеку от них остановилась директорская таха, за заприметив которую, из дверей ресторана выскочил угодливый холдей. Он шустро открыл замок, снял цепь и почтительно запустил vip- клиентский транспорт на почетное парковочное место. А таковых, да в таковую пору и погоду, на загородном проспекте, как известно, днем с огнем. Виктор Альбертович выбрался из салона, дотопал по лужам дорешальщиков и мрачно поприветствовал. Здорово! наши почтение! Погодки-то нынче стоят, а? Католическое Рождество хрен между! «Как написал сегодня ВКонтакте один мой знакомый поэт, католики уже опохмеляются, а я промок по самые по хохотнул Петрухин. Брюнет изобразил на мрачной физиономии подобие улыбки, после чего хмуро поинтересовался. «Ну что они, подъехали?» «Я бы даже сказал, примчались. Сейчас там под присмотром ватьки сидят, записи слушают». «Записи – это хорошо». Без энтузиазма отреагировал Виктор Альбертович. А Вадька это, который твой знакомый журналист? Ага, Столяров. Вить, а ты чего такой? Будто пыльным мешком стебанутый. Московца вы выпустили на подписку. оп -па. Когда? Потрясенно спросил Купцов. Сегодня утром. Нифига себе. А почему мы об этом не ухом, не рылом? Потому что я старый осел. Весомая причина. Похоже и в самом деле, старею парни, тяжело вздохнул Брюнет, переиграл меня сам Если честно, даже представить не мог, что у этого волчары такие связи по таким верхам. И чего же он такого сотворил? Вынудил Петюню оформить дарственную на ванхальса для Исаевича. Попутно они еще и бабла с него срубили. А пару часов назад Московцев заявился ко мне и официально написал заявление об уходе. Вот так вот просто и буднично. Нет, конечно, сунул я ему в рожу пару раз, а толку-то. Даже удовольствия не получил. В общем, пока мы с вами суетились, сочиняли оперативные комбинации и готовили, как ты выражаешься, Борисыч, доказательную базу, эти ребята спокойно довели до конца свою партию и получили все, что хотели. Короче, настроение сейчас, будто удобрение в душу свалили. «Нифига подобного!» – решительно возразил Петрухин и отщелкнул в ночь окурок. Партия недоиграна. У нас есть еще минимум парочка джокеров. А ну-ка, братцы, пошли. В любимом едальном кабинете киришальщиков сидели Виктория Ивановна Устьянцева и подполковник Игорь Михайлович Архипов. На бравого гусара-любовника последний явно не тянул. Был он высоченный, с накачанными, но какими-то покатыми плечами и короткой шеей, Отчего создавалось впечатление, что голова плавно переходит в туловище. Дорогой костюм с модным серебристым отливом, казалось, вот-вот треснет по швам от одного неосторожного движения. Сними с него этот костюм, и в темной подворотне не сразу и разберешь, кто перед тобой мент или бандит. Единственное, что роднило Игоря Михайловича с представителями славного русского воинства, были усы и еле заметный шрам над левой бровью. Напротив полюбовников... Они же, подельники, сидел криминальный корреспондент газеты МК в Питере Вадим Столяров и внимательно наблюдал за реакцией оппонентов на звуки, доносящиеся из запущенного им диктофона. Реакция по каместь прочитывалась следующей. Судья явно была напряжена до предельного предела, а вот потягивающий водочный коктейль следственный комитетчик, напротив, казался внешне предельно спокойным. Ты уже достал меня со своими мутными делишками. Ты хоть понимаешь, что по московцеву не было ничего. Что я закрыла его по беспределу. И теперь, если он выйдет на свободу, а потом и вовсе соскочит, то запросто может подать иск. Вичка, по-моему, ты сгущаешь краски. Ничуть. Знаешь, о чем эта история? И о чем же? Это история об интуиции, которая у взрослого человека должна заменять информацию, Я уж молчу за этих двух уродцев. Прости, но ты сейчас кого имеешь в виду? Ты прекрасно знаешь кого. Твоих любимчиков, Пятого и Бочарова. Даже представить себе не могу, где ты вообще соскал подобных дегенератов. А мне, Викуша, на службе интеллектуалы не нужны, ибо они представляют серьезную опасность для руководителей среднего полицейского звена. То есть дебилы лучше? Представь себе, да. Среднее звено должно гонять личный состав от забора до заката. А как этих прохвостов гонять, если ты интеллектуал? Они же, кроме как через ёптыть, ничего не слышат. Если я возьму к себе такого вот, ласкового, даранимого, с томиком Гумилёва под мышкой, тогда сам должен становиться цепным псом. А я не желаю. У меня теперь малость другой имидж. Я теперь сам кошу, или косю, как правильно, подначитанного под торшером. Вот тогда сам и подчищай дерьмо за своими псами. И как можно быстрее. Пока вонь по этажам не расползлась. Викуша, я решительно не понимаю, ну чего ты так переполошилась? У нас что, первый такой клиент? Вспомни хотя бы дело Ипатьева. Там мужик вообще не при делах был, даже из другого города. И ничего, прокатило? Это тебе только кажется, что прокатило. А на меня с тех пор председатель суда откровенно косится. А история с Московцевым может стать той последней каплей, после которой начнется служебное расследование. И вот тогда из нашего с тобой шкафа могут посыпаться такие скелеты. Бесшумно разъехали стороны тяжелые шторы, и в кабинете валилась магистральная тройка. Не помешаем? – участливо спросил Петрухин. В принципе, сей радиоспектакль вы вполне можете дослушать и дома. Так что, Вадим, будь лаской, поставь на паузу. Заинтригованный корреспондент послушно щелкнул кнопкой диктофона. «Вы откуда такие красивые нарисовались?» Недоброго зрился на вошедших архипов. Теперь он уже не казался внешне спокойным. «Да это вы нарисовались, а мы тут были». В данном случае речь идет о киноцитате из кинофильма «Бумер» с Носко. Рефлекторно отцитировался Дмитрий. Во след он хотел запустить более непристойную цитату, однако брюнет... Попридержал его за рукав и, сделав шажок вперед, максимально церемонно представился. «Добрый всем вечерок. Меня зовут Виктор Альбертович Голубков. Разрешите представить моих сотрудников. Это...» «Мы знаем, кто это», – огрызнулась за двоих Устьянцева. Сказать, что сейчас Виктория Ивановна была удивлена, значит ничего не сказать. Потому как более странного сочетания, нежели «Лилькин хахаль на пару секс с ледоком», ее стььянцевые стараниями, выдавленными из органов, да еще и в купе с местечковым олигархом, смоделировать, сфантазировать было сложно. Словом, внезапно нарисовавшаяся троица воистину представляла собой тужгучую смесь, что посильнее коктейля молотова будет. А уж за фаустста Гьёты базар и рядом не стоял. Даже так? удивился хозяин сиия магистрали. Ну коли представлять не требуется, «С вашего позволения мы присядем?» «Попробуйте», – коротко бросил Архипов. Магистральщики расселись на свободные места, и на какое-то время в кабинетике подвисла тишина. Все выжидательно молчали и настороженно переглядывались. «И как вам запись?» – небрежно стартовал Петрухин. «А чего вы, собственно, хотите?» Не желая ходить вокруг да около, перешел к делу следственный комитетчик, «Ваш Московцев отпущен на подписку. Думаю, что обвинение с него вскоре будет снято. Отрадно слышать. Тогда какие еще проблемы? Может быть, деньги? Сколько?»